Музыка. Специфика дать одно исчерпывающее точное определение явлению или субстанции, называемому музыка, невозможно. Материалом музыки с физической точки зрения является звук, возникающий из колебания струны, столба воздуха, принцип духовых инструментов, мембраны, кожи, пузыря, дерева, металла. И с этой точки зрения звуки, так же как и ритмы, явления самой природы, пение птиц, голоса животных и людей, журчание воды и тому подобное. Таким образом, через общность звуковой природной среды устанавливается связь со звуковой природой речи человека с психикой, эмоциональным миром и физиологией человека. Известно, что ритмической пульсацией не ограничена работой сердца. Каждый орган человека имеет свою частоту вибрации. Конечно, звуки природного происхождения не есть музыкальное искусство. Звуки, из которых, как из атомов складывается музыкальное сочинение, должны обладать такими свойствами, как определенная высота. Звук природы – может не иметь одного основного тона. Длительность, громкость и тембр. Форма музыки – это организация отдельных звуков, звучаний, интонаций, соотносящихся друг с другом тонов, интервалов или музыкальных тем во времени. Музыка – искусство временное, разворачивающееся во времени, и ритм есть основной принцип ее временной организации. Характер интонаций, мотивов и тем, их последовательность, смена, менее и более значительные изменения, Трансформации, контрастное сопоставление, движение во времени музыкальных структур составляют драматургию музыкального процесса, придают ему особое художественное содержание и художественную целостность. В этом смысле музыка, ее форма, всегда есть процесс. В. Асафьев. Музыка – это искусство. Здесь мы выходим в контекст социальной жизни. Музыка – это особый вид творческой деятельности, ремесло, профессия. Однако результаты искусства, в частности музыкального, с точки зрения здравого смысла и пользы, не имеют утилитарной материальной ценности, как бы бесполезны. Отличие искусства музыкального от других областей нематериальной деятельности – науки, политики – и есть преобразование духовной жизни общества и человека по законам красоты, создания цен ценностей нравственно-духовных, способ духовного производства. Спор о природе и содержании искусства вообще между сторонниками материалистической и идеалистической эстетик особенно затруднителен по отношению к музыке, так как музыка из всех искусств может быть самое эфемерное создание. Вместе с тем музыку признают наиболее обобщенным абстрактным искусством, художественным эквивалентом философии и математики. Кардинал эпохи Возрождения Николай Кузанский видел в музыке инструмент создания Вселенной.